Бунт. На второй день обитатели пансионата, вернувшись с обеда, обнаружили листовки под сумками и под двери их квартир. Вниманию всех постояльцев. Сегодня в 8:00 вечера в актовом зале состоится общее собрание чрезвычайной важности. Все, снедаемые любопытством, гадали, в чём дело. После ужина постояльцы гуськом вошли в зал и с удивлением узрели Бада Третгуда. На сцене он сидел возле небольшого столика, на котором расположилась штуковина, похожая на кошачью переноску. Из передних рядов было видно, как в нише велица нечто огненно-рыжее. Все расселись. В зале был и мистер Мэррис, которого вызвали из дома, сообщив ему о стихийном митинге. Бад встал, Добрый вечер, дамы и господа. Большое спасибо, что пришли. Вас, конечно, интересует причина, по которой созвано наше собрание. Нам необходимо рассмотреть серьёзную тяжбу мистер Вергилий против пансионата "Вересковый лес". Бат постучал по переноске. Истец. Уполномочил меня представлять его интересы, поскольку английский он понимает, но не говорит на нём. Позвольте сразу перейти к сути вопроса. Позавчера мистер Виргилий получил уведомление о выселении, предписывающее в трёхдневный срок освободить занимаемое им помещение. Ему инкриминируется нарушение параграфа 246 правил внутреннего распорядка. Мистер Виргилий решительно отвергает это обвинение. Ибо, во-первых, что взято то свято. И во-вторых, он, вероятно, самый спокойный и чистоплотный постоялец всего заведения. Он не курит, не пьёт, в своей комнате не забавляется с особоми противоположного пола, не устраивает разгульные вечеринки. Более того, Мистер Вергилий убеждён, что его присутствие благотворно сказалось на сдешней обстановке, и в доказательство сего готов предъявить останки трёх уничтоженных им здоровенных крыс. Бат потряс небольшим мешком и убрал его в сторону. Мы с мистером Вергилием желали бы оспорить параграф 246 Уложения 1947 года, который гласит: На территории пансионата постояльцам категорически запрещено кормить и содержать животных на том основании, что пункт этот устарел и негуманен. Тем же правилом обитатели пансионата лишены возможности завести себе даже певчую птичку. Мы с мистером Вергилием утверждаем, что постояльцы всех возрастных категорий приклонные особенно нуждаются в общении с живым существом, которое они смогут любить и окружить заботой. Вокруг столько бездомных животных, тоскующих по хозяину, и мы уверены, что упражнение выше упомянутого правила станет благом для обеих сторон, звериной и человеческой. Акционеры, они же постояльцы пансионата вправе большинством голосов изменять правила по своему усмотрению ставлю вопрос на голосование кто не против того чтобы у соседа проживал маленький зверёк а то и сам не прочь обзавестись котёнком несколько человек тотчас вскинули руки постепенно к ним присоединились и другие хорошо тогда обсудим начал бат Но его перебила дама в третьем ряду. А, а как насчёт кролика? Он не лает, его можно приучить к лотку. Зал откликнулся одобрительным голом. А если завести хорька? крикнул кто-то из задних рядов. Я люблю хорьков. Мистер Мэррис простонал и вжался в кресло. По окончании собрания, когда постояльцы встали в очередь погладить Вергилия, Директору показалось, что он видит на стене письмена: "Мене текел варес". Поражение его было полным и окончательным. Через 2 дня состоялось официальное голосование акционеров, о результатах которого известили правление. Узнав об этом, Бат посмотрел на Вергилия, который, свернувшись, спал на верхнем ярусе своей новенькой когтиточки. Ну вот, старина. Ты одержал крупную победу и даже не ведаешь о том. За полгода в пансионате поселились пять котят и три взрослые кошки. Многие постояльцы вступили в общество против жестокого обращения с животными и теперь подыскивали хозяев котятам, кроликам, хорьку и совёнку. Да чего же было приятно, проходя по коридорам, слышать радостный птичий щебет, доносившийся из квартир. Мистер Мэррис был вынужден признать, что вечерние трапезы стали гораздо оживлённее. Постояльцы показывали друг другу фото своих питомцев и делились историями об их забавных проделках. Он и сам стал брать с собою на работу свою таксу Винни. Через месяц Бат перебрался в просторную квартиру на первом этаже, где имелось большое окно для Вергилия. Позже он сказал Руфи. Ты не представляешь, как это важно, возвращаясь домой, видеть в окне поджидающие тебя рыжие уши.